Они двигались в обратную сторону, благо интеллект скафандра фиксировал прошлый маршрут, и теперь можно по нему же двигаться обратно. Идти было несложно ни для Андрея, ни для Рема, Не считая, конечно, боли от ран, которая усиливалась в движении. Остальное брал на себя скафандр с его экзоскелетом. Сложнее всего дался подъем по стене. Там даже с учетом силы скафа было довольно непросто. Особенно после того, как перестали действовать последние обезболивающие средства из медблока, тоже не бесконечные. Были еще боевые стимуляторы, вот которых активировался только пользователем без автоматики, но активировать их решили уже на поверхности. Выбраться из пещеры удалось много часов спустя. Они часто останавливались отдохнуть, усталость организма брала свое. Однако они смогли выбраться. На Марка-3 вовсю царила ночь. По крайней мере, на той стороне, где были Андрей и Рэм. Небо сияло мириадами точек. Все это были звезды и даже одна туманность. Чужие звезды. Андрей помнил, как выглядели звезды в ночном небе Земли. Точнее, на даче у деда. Красивые точки, которые были обыденностью в той его жизни». Только уже стоя здесь, на чужой планете, и смотря на чужие звезды, Андрей понял, насколько он скучает по тем родным точкам в небе. Капитана вернул в реальность усталый голос Рема: «Кэп, что по боту?» Рэм уперся плечом о кусок скалы. Ему определенно было сложно держаться на ногах даже в скафе. Секунду. Андрей активировал систему связи с бортом десантного бота. Удалось это не сразу, но вскоре пришли ответные пакеты, которые не особо радовали. Бот сам не мог прилететь, потому что показатели топлива были минимальны. Другими словами, нецелесообразно расходовать его еще и на то, чтобы подобрать собственные тушки, а потом попытаться покинуть орбиту. К тому же неизвестно, что там на орбите и сколько топлива им еще понадобится а сам бот пеленговался километрах 12 от их местоположения. «Все так себе. Нам придется самим туда идти. Километров 12, думаю, сможем. На стимуляторах так точно». Наконец проговорил капитан, отправляя на щиток друга маршрут, выстроенный его скафом. «Ну, я так и думал. Рэм уже даже не шутил, сил на это просто не было. Тогда активируем стимуляторы». Если не ошибаюсь, максимальная допустимая доза 3 впрыска. Можно и больше, но там уже игра в русскую рулетку. Хотя, если честно, у меня эта игра наступит после второго. Проговорил Рэм, хмыкнув. В любом случае поступаем так. Первый впрыск сейчас. Второй через 6 километров. Третий придержим на крайний случай. Отдав распоряжение, Андрей мысленно активировал первый стимулятор. По телу прошла волна тепла. И легкости боль притупилась, ушла на второй план, а движения стали более быстрыми и четкими, по крайней мере, так казалось. Разум тоже обрел некоторую ясность, которая только усиливалась. Погнали, Рэм, надо быстрее добраться. Ты сам знаешь, какой отходняк от этой дряни. Рэм лишь кивнул, и они оба рванули с места, держась предполагаемого маршрута.